Глава вторая. Деникин. Сменилось место, обстоятельства, система символов и знаков, но запах, суть и вкус предательства на всей планете одинаков. Губерман. В таком режиме прошло пять дней. Постоянные процедуры, физиотерапия, массаж, иглоукалывание – все это давало хороший результат. Я уже начал поднимать руки и ноги, мог делать небольшие движения. Речь еще не восстановилась полностью, но я уже мог говорить простые звуки. Трижды меня посещала пожилая женщина, один раз с детьми, но каждый раз я прикидывался спящим, а она боялась меня потревожить. В моем присутствии она разговаривала с врачом шепотом и несколько раз переходила на другой язык, скорее всего на французский. Но кто это, я не мог понять, а память, если и была, то для меня оставалась полностью закрытой. Вчера, когда профессор меня опрашивал, я решил признаться, что частично потерял память, чем очень озадачил доктора. Он спросил меня, помню ли я кого-нибудь из приходивших, в том числе и его, но, получив мой отрицательный ответ, он очень задумался. Поэтому, когда он пришел в комнату с новым оборудованием, то, по выражению лица профессора, я понял, что меня ждут неприятные процедуры. Когда меня начали пристегивать к кровати, я начал беспокоиться – Тут мне на память пришло воспоминание о методах лечения душевнобольных. и Я спросил, «Вы собираетесь лечить меня электрическим током?» «Значит, вы не все забыли. Ведь этот метод лечения предложили именно вы, а я его только доработал. Значит, вам не нужно объяснять, для чего я сейчас это буду делать», сказал профессор и дал команду помощникам приступить. Действительно, ко мне подключили провода и вставили в рот резиновую капу. Я приготовился пережить удар током. Но для меня все равно это произошло неожиданно, я, не сдерживаясь, закричал. Было очень больно, но постепенно я начал привыкать к этой боли и сдерживать свои крики. На это профессор отреагировал увеличением разряда. В итоге я потерял сознание, провалившись то ли в сон, то ли в обморок с видениями. Как я понял, это была моя предыдущая память. Я видел многих людей, одетых в старые дореволюционные одежды, грязные города, примитивную технику, рады и различные мероприятия, на которых я присутствовал. Память, пусть и неохотно, но возвращалась ко мне, показывая все новые и новые моменты из моей новой, прошлой жизни. Сколько это продолжалось, я не знаю. И когда меня привели в чувство, я сказал, «Хватит, профессор, нужно сделать перерыв. Возможно, память возвращается. Мне нужно осознать, что я вспомнил». В итоге меня оставили в покое, а я, закрыв глаза, принялся восстанавливать всю картину, произошедшего со мной. Память возвращалась с урывками и какими-то фрагментами, которые сразу было трудно восстановить. Главное, я вспомнил, что нужно просить встречи с князем, моей правой рукой, Кочубеем Виктором Сергеевичем. Хотя странно, что он до сих пор не объявился, ведь именно он должен был держать власть в своих руках, хотя упоминания про четверть многое могло прояснить. Время беспощадно ко всем, в том числе и к моему окружению. Возможно, он не дожил до того времени, когда я очнулся. Да и сам факт моего пробуждения вызывает много вопросов. Получалось, что аппарат искусственного дыхания кто-то отключил. Сделать это самостоятельно я не мог. Значит, нужно быть очень осторожным. Возможно, в моем окружении появится убийца, который захочет доделать начатое. А значит, показывать свои явные успехи в выздоровлении не стоит. Профессору, скорее всего, можно доверять. Но все равно нужно быть осторожным. До тех пор, пока я не пойму, что здесь происходит. Даже факт того, что мне не говорят, что произошло в мире за последнее время, очень настораживает. В первую очередь мне нужно обезопасить себя, а для этого нужно оружие. Постепенно в моей голове складывался план, который я собирался реализовать с завтрашнего утра. С утра, пока меня мыл и кормил тот же молчаливый медбрат, когда он все закончил и собрался выйти, я с трудом произнес «Позови охранника». Он внимательно посмотрел на меня, что-то обдумывая, после чего кивнул и вышел. Через минуту ко мне вошли двое солдат в том же странном обмундировании. Знаком подозвав одного из них, я попросил знаком наклониться и сказал, «Мне нужен ваш пистолет с запасной обоймой, и покажи, как он работает». Солдат с сержанта на секунду задумался и резким движением достал пистолет, проведя несколько манипуляций с ним, показывая, как им пользоваться. Система оказалась достаточно простая, чем-то напоминавшая пистолет ТТ с улучшенным взводом. Я приподнялся и кивком показал на подушку. Взведя его и поставив на предохранитель, он положил его под нее так, чтобы было удобно доставать. Кивнув ему, я увлекся на свое место, и от ощущения, что рядом есть оружие, мне стало легче. Солдаты, не задавая вопросов, вышли. Теперь предстояло переговорить с профессором, как говорится по душам. После обеда пришел профессор и поинтересовался. «Как себя чувствуете?» — Неплохо для человека, четверть века лежащего в коме. — Скажите, что случилось с Кочубеем Виктором Сергеевичем? — Почему его нет со мной? — спросил я. — Мой вопрос насторожил доктора, но он тут же успокоился. — Значит, вы все вспомнили? — Не все, но многое, и вы не ответили на мой вопрос. — Князь не дожил до вашего пробуждения чуть больше года. Возраст и множество болезней. — Кто сейчас возглавляет службу безопасности? — Генерал Деникин Антон Иванович. Очень талантливый офицер. Его выделил сам Виктор Сергеевич и передал ему управление службой перед своей смертью. Мне нужно переговорить с ним как можно быстрее. Хорошо, я это устрою. Тем более, что он сам спрашивал такую возможность. Но ваш сын просил не беспокоить вас, пока вы не выздоровеете. Который из сыновей? Спросил я. Семен, уж очень он переживает за вас. А можно перед этим попросить супругу навестить меня? А то неправильно получится, ведь я ее не видел столько лет. «Конечно, я позову ее, она здесь рядом», — сказал доктор, вставая и выходя из палаты. А я постарался расслабиться и продумать встречу с ней. К сожалению, кроме воспоминаний, ко мне не вернулись мои прежние чувства, и любви к ней не испытывал. Для меня она оставалась совершенно посторонним человеком, чужим и незнакомым. Именно поэтому я прикидывался спящим, когда она приходила ко мне. Но лучшего источника информации я получить не мог, да и доверия к супруге у меня было больше, чем к кому-либо. Ей моя смерть только навредит, и она самая заинтересованная в моей жизни сторона. В палату вошла пожилая женщина, одетая в строгое по нынешним меркам платье с тревогой в глазах, поэтому первым делом я улыбнулся ей и протянул свою ладонь в ее сторону. Она тут же бросилась ко мне и обняла меня, лежащего на подушках, разрыдавшись на моей груди. Я очень осторожно обнял ее и постарался утешить, гладя по голове. Успокоилась она только минут через двадцать. Резко отстранившись и встав, подошла к зеркалу, висящему на стене рядом с умывальником. Приведя себя в порядок, она вернулась ко мне и села на стоящий рядом стул. Долго всматривалась в меня, после чего проговорила. «Я так ждала этого момента, даже когда отчаялась. Когда мне говорили, что шансов твоего выздоровления нет никаких, я до сегодняшнего дня верила, что ты вернешься. Ты не представляешь, чего мне это стоило. Я взяла на себя всю полноту власти, оставив тебя как правителя» управляя твоим королевством на время твоей болезни. И я рада, что ты вернулся именно в этот момент. В Европе творится что-то невероятное. Германия захватила все европейские государства и готовится к новой войне. Россия также готовится к войне. Но, учитывая экономические проблемы в стране, она к ней не готова. Обе стороны требуют от меня присоединиться к ним, а я не знаю, как поступить. Угроза нашей независимости стоит под большим вопросом. Ты не представляешь, через что мне пришлось пройти. Но теперь ты придумаешь, как нам справиться с этой ситуацией. Скажи мне, кто такой Деникин и какие у вас с ним отношения? Князь после твоей смерти назначил его руководителем службы безопасности, и он неплохо справляется со своими обязанностями, но его не все поддерживают. У него конфликт с нашим приемным сыном Семеном. Тот хочет возглавить королевство и организовать поход на Российскую Федерацию с целью возврата в ней монархии. Его поддерживают многие при дворе мечтая поквитаться за годы гонений и грабежей, устроенных коммунистами. Ты точно уверен в нем? Меня хотели убить, и именно поэтому я пришел в себя. Кто-то отключил мне систему искусственного дыхания, и я чуть не задохнулся. Чудом мне удалось справиться. Поэтому я и спрашиваю, насколько ты ему доверяешь. Какой ужас, но я все равно рада, что ты очнулся, так как без тебя мне уже не справиться. Мы пока не объявляли о твоем пробуждении, стараясь держать это в тайне. «Но можешь мне поверить, он, как никто, заинтересован в твоей жизни. Если бы ты умер, то власть перешла к нашему родному сыну, а он находится под влиянием Семёна и Деникина сняли бы с должности сразу же. А так как между ним и Семёном серьезные разногласия, то ему пришлось бы бежать из страны. Чтобы сохранить порядок в стране, нам пришлось серьезно ужесточить контроль за вольнодумством и запретить любые политические партии. Хорошо, я доверюсь ему» раз ты считаешь, что он заслуживает этого. Тогда давай на этом закончим разговор. Сил у меня практически нет, а еще нужно провести несколько бесед. Боюсь заснуть во время разговора. Приходи завтра, поговорим о делах и расскажешь, что произошло за четверть века моего отсутствия», — сказал я. Елена встала и, наклонившись, поцеловала меня, после чего, не задерживаясь, вышла из палаты. Обдумать происходящее я не успел, как вошел пожилой мужчина в генеральской форме, с пышными черными усами и небольшой седой бородкой. Пройдя к моей кровати, он вытянулся и доложил. «Деникин Антон Иванович, генерал-лейтенант Службы безопасности Королевства Константинополь. Выбран и назначен на должность Кочубеем Виктором Сергеевичем. Исполняю свои обязанности уже два года». «Плохо исполняете, Антон Иванович. Докладывайте, что известно о покушении на меня». Факт покушения пока не подтвердился, но эту версию мы не отвергаем, и это дело находится под моим личным контролем. В день, когда вы пришли в себя, обнаружилось, что маска на вашем лице, подающая смесь воздуха, обогащенного кислородом, была снята, возможно, вашей рукой во время пробуждения, но также рассматривается и версия злого умысла. В тот день дежурили две медсестры и обе допрошены. Посторонних они не заметили. Охрана находилась на этаже и также не обнаружила посторонних. «Единственный момент. Ночью сработала сигнализация внешнего периметра здания на первом этаже, и оба охранника отлучились с этажа на одну-две минуты. По данному факту тоже проводится расследование», — доложил генерал, явно готовясь к такому вопросу. «Анализ крови у всех, кто дежурил, включая охрану и медсестер, брали? Для чего, Ваше Величество? На случай, если кто-то из них заснул? Сам я сдернуть маску не мог, — заявляю это ответственно». А то, что я чуть не задохнулся, это неопровержимый факт. Когда я пришел в себя, мне не для того, чтобы пошевелить пальцем и скинуть датчик, потребовалось полчаса. Так что все версии, кроме умышленной, отставьте в сторону. Список всех, кто имеет доступ сюда, чисто теоретически, мне нужен уже к вечеру. У всех подозреваемых взять кровь на анализ посторонних веществ в крови. Возможно, они заснули от снотворного и скрывают этот факт. Ну, вздремнуло на секунду, а может и на полчаса. Говорить об этом никто не станет. Тот, кто это сделал, не хотел, чтобы кто-то заподозрил моё убийство. А значит, он знает, что подозрение может пасть на него. Проверьте всех на предмет алиби, и тех, у кого оно есть, поставьте под подозрение в первую очередь. Раз убийца готовился к этому, то и алиби он себе обеспечил. Как обстановка в королевстве в целом. Вероятность бунта или восстания есть? По расследованию сделаю доклад к вечеру. Обстановка в стране напряженная но без признаков мятежа. Высока поддержка при дворе партии за возврат монархии в Российской Федерации. После того, как многие бежали к нам, потеряв все имущество и земли, они мечтают взять реванш. Если факт покушения на вас подтвердится, то прошу принять мою отставку, так как первейшей моей обязанностью было обеспечение защиты вас и вашей семьи, да и стар я уже. Просить можете, а вот дать ее или нет, это я решу после того, как вы найдете подозреваемого в попытке убийства. И запомните, ваша жизнь принадлежит мне и империи, которую я восстановлю, когда посчитаю нужной. Поэтому я сам решу вашу судьбу, и если потребуется, то вы будете служить мне и русскому народу до последнего вздоха. Жду вас к вечеру, и усильте охрану в несколько раз. Еще мне нужно знать, что вам рассказал князь, когда назначил на эту должность. Задал я вопрос, уже устав от диалога, так как приходилось прилагать существенные усилия во время разговора. Он доверил мне лицезреть ваш план развития королевства, и я следовал строго по нему. В таком случае, что у нас с подготовкой к войне, на каком этапе находится разворачивание производства? К сожалению, запустить удалось только опытные производства, так как доступа к финансам у меня нет, а бюджет королевства серьезно сокращен. Но нам удалось достигнуть 20-ти процентного выполнения плана, сделав упор на самые передовые технологии, доложил генерал. Значит, завтра ко мне придете с министром финансов, и мы вместе обсудим, в чем проблемы. Но уже сегодня готовьте весь список всего необходимого для увеличения производства в разы. Нужно в ближайшее время наладить производство в два раза от моего плана. А это значит, вам придется увеличить производство в 10 раз от существующего. И упор, в первую очередь, на простые модели, равные технике противника, или незначительно их превосходящие. Война будет не быстрая, она истощение. И не нужно давать сразу в руки противника все наши технологии и разработки. Скопировать намного проще и быстрее, чем потратить годы и огромные ресурсы на разработку. Мне нужен подробный отчет завтра с утра обо всем происходящем за время моего сна. А еще прикажите доставить сюда мой сейф с моими записями. Мне нужно восстановить мой план у себя в голове. Все-таки четверть века прошла, и я многое подзабыл. А теперь идите, генерал, работайте». Хорошо работайте, все человечество стоит перед страшной угрозой, и наша цель — спасти этот мир. Когда генерал ушел, я закрыл глаза и практически сразу уснул, так как сил у меня уже не осталось.